Глава 2. Персональный жизненный лабиринт. Представим себе, что мы движемся по дорожкам лабиринта. Дорожки периодически петляют или ветвятся. Между дорожками стенки, в них окна и двери. Мы двигаемся, картина непрерывно меняется, вернувшись, мы всегда видим изменившуюся картину, а иногда не можем найти полюбившееся нам место. Этот лабиринт отражает наше представление о мире. Это наша картина мира. У каждого лабиринт свой, в разной степени прорисованный. Конфигурация дорожек и высота стенок различные. Да и у каждого из нас в разные периоды жизни картина мира может разительно отличаться. Стенки отражают наше представление о том, что возможно и какой ценой. Стенки перекрывают дорожки, часто оставаясь прозрачными. Часть стен общие для большого числа людей, хоть и сделанные по персональному проекту. Такие, как продолжительность жизни, необходимость есть, пить, двигаться, общаться с людьми. Есть персональные ограничения, которые мешают только вам. Если вы курите, то, соответственно, появились проблемы при походе в кино на две серии, потому что неприятные ощущения, которые возникнут, испортят удовольствие от полученного фильма. Наличие или отсутствие автомобиля значительно влияет на ваше представление о том, что возможно, а что нет Если у вас клаустрофобия, то не стоит заниматься спелеологией Если ваш брак закончился быстрым разводом, то у вас может возникнуть стенка при общении с противоположным полом Очень важны ваши убеждения, представления о добре и зле Для вегетарианца или иудея важны ограничения в еде Стенки могут быть разной прочности. Некоторые не свернуть, есть же вполне подвижные. Вы живете на пятом этаже без лифта. Невеликая китайская стена, но лишний раз бегать в магазин за хлебом уже не захочется. Некоторые стены вполне можно передвинуть, а то и разобрать. А иногда думаешь, что не такая уж это и серьезная стена в картине мира человека. А оказывается, что она затрагивает базовые убеждения человека ли различие креститься двумя или тремя перстами, быть или нет членом партии. Но есть много людей, рисковавших жизнью из-за убеждений. Мир меняется, а стены в нашем сознании часто остаются. Так поездки за границу при советской власти для подавляющего большинства граждан нашей страны были абсолютно нереальны. Жванецкий веселил всю страну словами «Я снова хочу в Париж. Вы уже были в Париже? Я один раз уже туда хотел» или «мне в Париж по делу срочно», и вся страна покатывалась со смеху. А сейчас достаточно много людей могут себе позволить в Париж как по делу, так и просто погулять, как срочно, так и не очень. Десять лет назад, если вы летели самолетом, то ваш багаж никого не интересовал. С появлением террористов-смертников ситуация коренным образом изменилась. Надо постоянно проверять стены на прочность. В юности я воздвиг стену между собой и автомобилем. Понял, что он мне не по карману. Потом моим молодым сотрудникам пришлось приложить много усилий, чтобы эту стену разрушить. За что я им искренне благодарен, ведь вождение автомобиля – одно из самых больших, причем ежедневных удовольствий в моей жизни. Люди, которых мы привыкли воспринимать как больших начальников или непререкаемых авторитетов, неожиданно для нас сами приходят к нам за помощью или советом. Двери – допуск на новые дорожки, вход в комнаты. В процессе жизни они могут закрываться или открываться. Отсутствие правильного регулярного образования практически невозможно восполнить. Многие двери окажутся закрытыми. Если вы вовремя не начали заниматься спортом или изучать иностранный язык, то вы не станете ни чемпионом мира, ни переводчиком главы государства. И наоборот, такие возможности, как стать главой города, создать свое предприятие, стать автором учебника, появляются с течением времени. Трудно переоценить роль развилок. Иногда они хорошо видны, и мы делаем осознанный выбор. Вот классический пример развилки. Мой отец москвич в столице родился, окончил институт и аспирантуру. После этого мог либо остаться в Москве на должности младшего научного сотрудника в институте, либо поехать в провинцию на должность заведующего лабораторией. Жизнь совершенно по-разному пошла бы в первом случае и во втором. В Германии в определенном возрасте школьники по результатам экзаменов распределяются в гимназию или в реальное училище. И соответственно в первом случае они попадают в университет, а во втором в институт – Hochschule и дальше всю жизнь на визитках обязательно будет указано, закончил он университет или же институт. И это очень сильно влияет на возможности, а значит и на судьбу. Эта развилка очень жесткая, и она хорошо известна. Это тяжелые испытания, в первую очередь для родителей. Часто мы догадываемся о развилке только задним числом. В 1990 году проходили выборы во все органы власти РСФСР. В то время я возглавлял движение, которое называлось «Движение «Демократический выбор», и практически все люди, которые баллотировались в 1990 году по нашим спискам на территории города Свердловска, прошли. Каждый сам для себя решал, какой уровень ему больше подходит – район, город, область или съезд народных депутатов республики. Никакого распределения не было. Я баллотировался в областной совет народных депутатов. И это, как я понимаю сейчас, определило мою судьбу на последующие годы. Тогда же это не осознавалось нами как судьбоносное событие, по крайней мере мной. Преодоление развилки, видна она была заранее или нет, событие необратимое. Вернуться назад никогда не удастся. Детский сад, школа, вуз – это очень серьезные развилки. И одна из главных обязанностей родителей – обеспечить детям хорошее образование. Сами дети обычно не в состоянии сделать правильный выбор. Картина мира – это наше представление об его устройстве, наша самодельная карта местности. Узнавая что-то новое, мы расширяем и уточняем нашу картину мира. Взаимодействуя с другими людьми, мы сталкиваемся с их картинами мира. Наши поступки определяются нашей картиной. Мы движемся там, где в ней есть дорожки, и стараемся не натыкаться на стенки. Если человек категорически отказывается делать, на ваш взгляд, что-то весьма разумное и полезное, значит, в его картине мира там стена. И не надо стараться расплющить его об эту стенку. Надо попробовать ее разобрать или передвинуть. От того, насколько точна наша картина мира, насколько она помогает прогнозировать события, зависит наш успех в жизни и умение получать от нее удовольствие. Эрик Берн очень удачно назвал успешных людей принцами и принцессами, а неудачников лягушками. На мой взгляд, главная разница между принцессами и лягушками заключена в устройстве их картин мира. У лягушек лабиринт построен давно и основательно, стенки в нем очень жесткие. Они навязывают миру свое представление о том, как все должно быть устроено, что хорошо и что плохо. За несоответствие ожиданий и реальности ответственность несет мир. Это их любимые фразы, что настоящие мужчины уже перевелись или что народ помельчал. У принцесс и принцев лабиринт заранее полностью не застроен. Многие стенки подвижные. Они экспериментально относятся к миру, проверяют свои идеи на работоспособность. Если результата нет, значит рано ставить в этом месте стенку или прорубать дверь. Если идея работает, то вносим уточнение в нашу карту. И вот такой подход к миру, как попытка понять его устройство, постоянное уточнение своей картины мира и отличает принцип от лягушек, жестко навязывающих миру свои представления о нем. А как узнать, адекватна ваша картина мира или нет? Признак неадекватности — это столкновение с неожиданностью. Каждый раз, сталкиваясь с какой-нибудь неожиданностью, вы сталкиваетесь с несовершенством, неполнотой вашей картины мира. Причем неважно, приятное это столкновение или нет. Просто сам этот факт означает, что у вас есть пробелы в картине мира, и он является предвестником более серьезных проблем. Радуясь тому, что уровень продаж превзошел все ожидания, подумайте о компетентности ваших маркетологов. Вы не получили запланированную премию, Есть существенные неточности в вашем понимании механизмов функционирования фирмы. В фильме «Любовь и голуби» главный герой, собираясь на курорт, сталкивается с неразрешимой проблемой. Галстук развязан. Выручает старшая дочь, спокойно и очень умело завязывая отцу галстук. Немая сцена. Всем очень приятно, очень неожиданно. Но эта неожиданность показывает, что родители просто пропустили момент взросления дочери. А это означает, что нужно срочно принять во внимание, что дочери пора устраиваться на работу, что у нее, скорее всего, есть мальчик, а значит возникнут вопросы о замужестве, о том, где жить. Если сейчас срочно картину мира не изменить, то следующие неожиданности будут менее приятны. К сожалению, неудачники с неожиданностями не сталкиваются. Если уж женщина знает, что все мужики козлы, то этот вывод она с удовольствием сделает из любых данных. Если вы уверены, что там наверху одни воры, то и любое событие будет вас только в этом убеждать. Поэтому и повода пересматривать картину мира нет. Неточности картины мира – источник разочарований. Большинство с восторгом встретили перестройку. Все ожидали, что изменения к лучшему будут происходить, пусть потихоньку, но по всей стране одновременно. Оказалось, что изменения происходят другим способом. В отдельных местах начинает кристаллизоваться новое, а окружающий раствор становится объединенным. Так происходит кристаллизация соли из насыщенного раствора. И те люди, которые вокруг этого кристаллика организуются, начинают жить лучше, а все остальные хуже. Кристаллизация происходит чаще всего вокруг зародышей нового, и надо иметь мужество и решимость покинуть привычное место и начать переучиваться, меняя свою картину мира. Часто люди надеются на то, что изменятся функции их отдела или будет принята новая программа. Там наверху поймут, наконец, как это важно, и появится больше денег, больше полномочий, и будет счастье. Скорее всего, вместе с деньгами и полномочиями придут другие люди. Обычно во время перемен выигрывает сильнейший, потому что, когда начинается движение, тот, у кого сила и инициатива, прибирает себе лакомые куски. Поэтому административная реформа, непроводимая по ясному плану железной рукой, заканчивается тем, что сильные становятся еще сильнее, а слабые еще слабее. Бизнесмены идут в депутаты, считая, что это принесет им выгоду, что их будут покупать, что с ними будут торговаться. На самом деле все происходит совсем по другому сценарию. Большинство бизнесменов-депутатов выходят из такого похода с потерями. Картина мира, создаваемая средствами массовой информации, всегда искажена. Мы уверены, что в Израиле люди живут под ежедневной угрозой теракта. Они уверены, в свою очередь, что по улицам Москвы или Екатеринбурга вечером невозможно пройти без угрозы для жизни. В СМИ формулируются невыполнимые требования к молодому поколению, утверждающие обязательность раннего успеха в любом начинании. Появилось даже понятие «кризис первой четверти жизни». Нас убеждают, что в науке самое главное – не верить основам и что нет ничего твердо установленного. Все может быть пересмотрено. Что нормально стать миллионером в 20 лет, управляющим банком в 25 или командовать полком в 16? Это проявляется не только у нас, во всех странах. Механизм очень простой. Журналисты выдают исключения за правила. Ведь скучно писать и читать о каждодневном, ищутся наиболее яркие события и создается фантастическое представление, далекое от реальности. Продолжим перечень часто встречаемых неточностей в картине мира. Мы плохо думаем о какой-то программе, о каком-то мероприятии просто потому, что нас туда не позвали. Нам кажется, что если бы мы туда попали, если бы за нее взялись, мы бы провели все значительно лучше. Например, я долго считал, что президентская программа «Кадры для России» показушная и плохо организованная. А потом мой сын попал в число участников, его многому научили. Он повзрослел, приобрел много друзей, новых навыков. Оказалась хорошая программа. Еще один интересный механизм. То, что скрыто, кажется замечательным. Мы сами додумываем туманный образ до чего-то прекрасного, но невыразимого ни словами, ни даже законченным видением. В реальности все же как раз наоборот. Скрытое всегда оказывается хуже того, что выставлено на показ либо потому, что оно скрыто сознательно, либо из-за ограничения конкуренции. Все, что хорошо, обязательно показывается. Это относится и к диссертациям, защищенным на закрытых советах, и к частям женского тела. Мы уже обсуждали, что несовпадение ожиданий с реальностью – главный источник разочарований и революций. Очень важно иметь реалистичные ожидания и вовремя их корректировать. Обычная реакция на столкновение с неожиданностью – юмор. Все анекдоты построены по этому принципу. Концовка всегда неожиданна. Люди любят неожиданности, но достаточно быстро устают от них, потому что встречи с любой неожиданностью требуют душевной работы для перестройки картины мира. Чем точнее, чем обширнее ваша картина мира, тем труднее что-то в ней встраивать и перестраивать, тем больше работы нужно произвести, чтобы привести ее в порядок. Знания, не встроенные в вашу картину мира, будут лежать отдельно мертвым грузом и не принесут пользы. Зато чем обширнее и точнее ваша картина мира, тем больше ваши возможности. Поэтому никогда не стоит отказываться от общения с интересными людьми, но надо быть готовым к работе по уточнению картины мира.